Марина Эльденберт. «Заклятые супруги. Леди смерть». Читает Екатерина Попова. Читателям слит эра, которые были со мной от пролога и до последней точки. Пролог. «Я тебя уничтожу!» — прошипел Эрик. Он стоял в центре зала на возвышении, сцепив руки за спиной. «Уничтожу всё, что тебе дорого!» Анри мазнул по нему равнодушным взглядом и отвернулся. Всё, что было ему дорого, он уже уничтожил собственными руками. «Не усугубляй!» — негромко сказала Вероник. Она застыла за спиной Эрика, конвоир при сводном брате. С тёмными, как ночь, волосами, собранными на затылке, с ядовитой зеленью глаз. В черничном, наглухо застёгнутом платье без кринолина. На мгновение перед глазами Анри возникло совсем другое лицо. В обрамлении длинных волос, которые так приятно пропускать между пальцами. Яростный взгляд, упрямо сжатые губы, тонкая линия подбородка. Впрочем, только на мгновение. «Кто они такие, чтобы меня судить?» Ответы его, разумеется, не удостоили. Мальчишка выглядел неважно. Бледный, с перекошенным от злобы лицом. Каштановые волосы растрёпаны, глаза лихорадочно сверкают. В последние месяцы жизнь не баловала. Домашний арест в родовом замке, никакой магии и ожидания приговора. Он не представлял, что Симон вынесет это дело на рассмотрение совета. И уж тем более не думал, что дойдёт до такого. Впрочем, жалости Эльгер-младший не заслуживал, даже несмотря на то, что стал подсудимым собственного отца. «Ты меня слышишь, солнечный мальчик? Слышишь?» Внимания он тоже не заслуживал, в отличие от людей, которые собрались решить его судьбу. Они переговаривались негромко, но их внимание было посвящено не только провинившемуся мальчишке. Гораздо больше их интересовал другой. Тот, чья сила способна низвергнуть любого из них сильнейших магов современности. Хэндаме — золотая мгла, сила поглощения. Совершенная, беспощадная и неумолимая антимагия, и никто из них не способен ничего ей противопоставить. Анри Ферро — граф де Ларне, С куда большей радостью они бы избавились от него, но он был нужен Симону, а потому неприкосновенен. Огни магических светильников, паривших под высокими потолками залы, создавали иллюзию дневного света. Ни за что не скажешь, что находишься в подземелье. Кроваво-красное ковровое покрытие на полу, каменные стены и длинный стол, за которым расположились собравшиеся. За их спинами растянулся гобелен с картой мира, заключенный в полукруг с расходящимися от него лучами. Пустовало только кресло посередине, место Симона и крайняя справа лорд-канцлера Ингерии поплатившегося за свою самонадеянность жизнью. «Зал правосудия». Так называли его те, кто жил по своим законам. «Приветствую всех!» Громкий властный голос, как хруст расколовшейся сельдины. Тёмные волосы, немногим длиннее плеч, идеально прямые. Выправка которой может позавидовать любой офицер. Стоило герцогу ступить на порог, в зале воцарилась тишина. Он прошёл и остановился рядом с Анри, положил руку ему на плечо. «Прежде чем мы начнём, хочу лично представить вам человека, превосходно зарекомендовавшего себя в Ингерии». Все взгляды устремились на них, а Симон тем временем продолжал. «После постигшей Итона Аддингтона неудачи, мы лишились глаз и ушей при дворе Её Величества Брианы. В Легенбурге граф провёл отличную работу». Все мы уже имели возможность ознакомиться с её результатами и оценить представленные на рассмотрение кандидатуры. В самое ближайшее время соберёмся по этому поводу. Пока же приветствуйте одного из нас. Наши ряды пополнились достойным человеком. Добро пожаловать, граф. Да прибудет с нами рассвет. Он вскинул руку. Эхо голосов прокатилось по залу и затихло, когда Анри и Симон заняли место за столом. «У вас было время оценить последствия действий Маркиза». Зашуршали папки, и Эрик ухмыльнулся, скрывая страх и бессильную ярость. Он сунул сжатые кулаки под мышки, вены на шее вздулись. «В первую очередь, это раскрытие истинной силы перед женщиной, не имеющей к нам никакого отношения». «Никакого?» — крикнул Эрик. «Ты хотел видеть девчонку среди нас. То, что она увидела и узнала, она бы узнала от тебя. Это было делом времени». Мальчишка осекся и дёрнулся. От взгляда, которым герцог наградил сына, в зале ощутимо похолодало. Анри поймал интерес сидящей рядом Евгении, слишком цепкий, изучающий для выразительных небесно-голубых глаз. Хрупкое создание, кузина его величества, женщина, способная смести с лица земли целый город. Она что-то написала на листочке, незаметно для остальных подвинула записку к нему воля, в результате которого могла погибнуть женщина с уникальной силой и бесценной кровью, действующей некромак высшего уровня, нарушение прямого приказа, нападение на графа Делларне и его подчинённых, действующих в наших интересах». Анри опустил взгляд, изящный каллиграфический почерк, буквы, к одной. «Опасное чувство к опасной женщине, Эрик говорит, ты от неё без ума». Он накрыл записку ладонью, сожалея, что не способен развеять прахом, как это сделала бы она. Едва уловимо улыбнулся, покачал головой и подвинул бумажку обратно. Евгения хмыкнула, но Анри уже отвернулся, чтобы окунуться в чужую ненависть. Эльгер-младший смотрел на него так, словно пытался вытащить душу, намотать на руку и сунуть в костёр. Вот только вытаскивать там нечего. Никогда не было, а теперь и подавно. Решаем большинством голосов. Моё решение виновен. Альмир. Лицо, закованное в рамки белоснежной челмы, осталось бесстрастным. Намейский шейх поднял руку, и подчиняясь потокам его силы, в песочных часах закрутились небольшие вихри. Не виновен. Рэм. Загорец гладион густую бороду, захлопнул папку и спокойно взглянул на Эрика. Виновен. Ещё один из присутствующих высказался «за» и трое «против». «Анри. Виновен». Почему-то это слово далось тяжелее, чем он себе представлял. Но думать ещё и о том, почему, не было ни сил, ни желания. «Графиня, ваш голос решающий». Евгения улыбнулась, намотала на палец длинный белокурый локон, наклонила изящную головку. Она терпеть не могла зарвавшегося мальчишку, и он это знал. А ещё он знал, что сейчас целиком и полностью в её власти. Поэтому она позволила себе помедлить. Поэтому и ещё потому, что графине не нравился Анри. Из Ингерии он вернулся не к ней, а в Илею. Чужим. Всё из-за той девчонки. Евгения сжала руку так, что ногти впились в ладонь, и произнесла, смакуя каждую букву. «Виновен». «Сука!» — выдохнул Эрик и рывком бросился с постамента. Вероник едва уловимым глазу движением выбросила вперёд руку, и он словно налетел на невидимую стену. Лезвие шаанха, инфайского удлинённого кинжала, застыло в сантиметре от горла сводного брата. Эрик сглотнул и отступил на несколько шагов, вскинул руки. Бежать некуда, в замке его держала клетка Каори, вырваться из которой не под силу даже самому могущественному магу. А значит, сейчас его отведут в лабораторию, по доброй воле или силой обездвижат и введут кровь ненавистного Анри де Ларне. Кровь Хендаме, токсин выжигающий магию подчистую. Он превратится в пустышку, в никчёмное отребье. Отец никогда его не ценил, а после такого вообще перестанет замечать. Большинством голосов виновен, коротко заключил Симон. Приговор надлежит привести в исполнение немедленно. Вы пожалеете. Хрипло процедил он, складывая вспотевшие ладони вместе, чтобы унять дрожь. Анри на него не смотрел, но Эрик глядел за двоих пристально, чтобы впитать каждую искру ненавистного золота в глазах, на волосах, с загорелой кожи. Впитать, запомнить и раздуть из них такое пламя, которое поглотит их всех. Всех, осмелившихся решать его участь как судьбу безродного плебея. Но в первую очередь отца, который это допустил, и того, кто станет орудием». «Из меня вытравят магию, но не мозги». Голос почти не дрожал, и губы растянулись в улыбке. «Слышишь, солнечный мальчик? А я слышал, что браслет всё ещё при тебе». «Достаточно». Симон поднялся и кивнул. «Вероник, проводи маркиза. Господа, прошу». Зашумели отодвигаемые стулья. Правила требовали, чтобы во время приведения приговора в исполнение присутствовали все. Эрик дёрнул плечом, когда Вероник направила его к двери. Наградил сестру презрительной гримасой, Анри задержался, пропуская всех. Лишь оставшись в одиночестве, закатал рукав, глядя на текучий узор обручального браслета. Золото струилось внутри магических контуров, подобно крови по венам. Почему она до сих пор не поставила подпись?